ГЛАВА ВТОРАЯ ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ В таверне было шумно. Люди сидели, переговаривались между собой, кто-то довольно громко, другие более чинно. Не успела закрыться за мной дверь, а навстречу уже нёсся официантик, которого, похоже, предупредили о моём визите. «Пожалуй, в бюро», — пропищал он. «В бюро?» — переспросил я. «Да-да, на втором этаже. Вас уже ожидаются!» Меня едва не передернуло от этой слащавости. С другой стороны, я спас половину заведения от разгрома пьяным работягой, поэтому стоило ожидать такого поведения со стороны обслуживающего персонала. Я взял себя в руки, кивнул и последовал за официантиком, который ловко вилял между плотно стоящими столами, не задев при этом никого из гостей. Мне же пришлось налево и направо раскидывать извинения за толчок или собственную неуклюжесть. Бюро оказалось помещением на втором этаже, расположившимся за деревянной дверью с матовым стеклом. Официант постучал и открыл ее. Я похлопал по карманам, чтобы дать ему ночей, раз уж он оказался так любезен, но тот, заметив, что с этим возникли проблемы, натянуто улыбнулся. «В другой раз, сударь!» Выклонился он и сбежал по ступенькам вниз. Я вошел в бюро, иначе кабинет. Фон Клейстер сменил цвет одежды и восседал теперь в темно-зеленом твиде на стуле с высокой спинкой за широким и очень массивным столом. «О, фонде! воскликнул немец, вскинув руки, а потом принялся трясти мою ладонь, когда я сел по другую сторону его рабочего стола. «Я знал, что ты придешь!» «Чувствовал в тебе эту деловую жилку, что ты не упустишь своего!» «Добрый день!» – наконец-то выговорил я, едва сдерживая улыбку, и то лишь потому, что фон Клейстер был серьезен. Чересчур серьезен. Как поживает Карл? «С ним все хорошо!» – ростовщик жестом пригласил меня сесть. «Честно признаюсь, я ждал, что ты придешь ко мне немного раньше. Дня на два или три. Чем ты был занят?» «Знаете, столица так затягивает», – уклончиво ответил я. «Знаю и вижу целых два «но», – строго заметил дитер. «Во-первых, можно перейти на «ты». Я не люблю эти формализмы». «Во-вторых, в городе тебя не было, и я это точно знаю». «Тогда не буду отрицать, не было меня в городе», – кивнул я, решив, что не стоит плести паутину лжи, в которой все равно можно запутаться самому. По крайней мере, честности, ты не лишился эту видео, И вроде бы даже обзавелся чем-то. Что в сумке?» — полюбопытствовал ростовщик. «Все мое имущество». Немец, начавший выдвигать ящик стола, замер, отвел глаза от содержимого и пристально посмотрел на меня. Смотрел долго и не моргая, то на меня, то на сумку. «И что это все?» — медленно спросил он. Я встречал школьников и кадетов с куда большим имуществом. Во всяком случае, в сумку им его запихнуть не удавалось. Однако он выдвинул ящик до конца и вытащил оттуда небольшую конторскую книгу, с громким хлопком бросив на стол. «Дело даже не в размере, а в ценности и том, как это можно использовать. Покажешь? Крайне любопытно узнать, с чем ты жил все эти годы». Я вспомнил, что не рассказывал немцу о своем происхождении, а ограничился лишь скользкими намеками. Поэтому раскрыл сумку и постепенно начал ее опустошать. Собственно, вынимать было нечего. Паспорт, пистолет и две пачки денег. Разложив все это на столе, я выровнял пачки, повернул пистолет и закрыл паспорт, который немного помялся в сумке. По лицу фон клястера пробежала странная судорога. А потом он, широко раскрыв рот, расхохотался. «Почти как в пенсии у богатого, знаешь ли!» Ниндз достал белоснежный платок и вытер слезу. «Лет так двадцать назад начали ставить и до сих пор показывают. Только там еще как ты были. Умора просто!» Он выдавил из себя еще несколько смешков и только потом успокоился. «Ладно». Говорят серьезно замечу, что не слишком-то много у тебя имущества. Сам знаю, мрачно заметил я. Сколько денег? Пара тысяч на вид. А, четвертаки, значит, точно ты. Немец не ошибся, только вот настроение мне его математика никак не прибавила. Он смотрел на оружие и свидетельство под ним. Можно? Фон Клестер протянул ладонь и, когда я кивнул, взял оружие, повертел его в руках и схватился за документ. «Хм, интересно. Это вот уже очень интересно, мой друг. Во всяком случае, у меня отпала нужда спрашивать, где ты был все это время. Впрочем, других вопросов и без того предостаточно. Например? Например, откуда ты знал Тараса?» «Того самого усатого!» Немец осторожно положил туляк на место, развернув его стволом в бок. «Мы так и не выяснили это в прошлый раз, но я считаю, что должен знать такие подробности». И «Я думал, что ты меня позвал делами заниматься. Как видишь, в деньгах я сейчас нуждаюсь очень сильно. К тому же я решил, что у старика-профессора жить не вариант. Как только я это сказал...» Немец, только что погрузившийся в изучение конторской книги, сразу же посмотрел на меня. Если предстоит опасная работа, я бы не хотел, чтобы он пострадал из-за моих действий. «А мне всегда говорили, что русские черствия!» Фон Клейстер бахнул ладонью по столу так, что даже пистолет подпрыгнул. «Но ты, к тому же, еще и очень лавак!» «С чего ты решил?» — фыркнул я. «С того, что всего пару дней тебя не было, а ты и рожился именным оружием князя Романова!» Тут немец перегнулся через стол и заговорщицки прошептал. «Надеюсь, ты никому не скажешь, что я его так называю. Плевать, я на эту историю с Константином. Смена имен нормальных людей не провела». «А, про бесчестного развратника. Я вспомнил, что мне про это рассказывал Подбельский». В истории была своя логика, но эффект от замены князя на принца по сути был кратковременным, чтобы сбить протестные настроения. Однако титул так и остался на слуху, хотя порой резал по ушам своей непривычностью. Да, да, про него самого. Я уже давно здесь живу и путаться между принцами и князьями порадочно устал, поэтому всех так называю. Так вот, проименное оружие, да еще с подписью. «Достаивать я не буду, однако, быть может, ты расскажешь мне, как мой помощник оказался в центре большой новости, но при этом туда не попал». «Это непростая история», — замялся я. «Мы с тобой деловые люди», — фон Клестер разгладил страницу, которую случайно замял в книге. «Представь, что я твой юрист. Мне ты можешь говорить правду». «Правду?» хм. Не хотелось мне становиться наивным дурачком, который сливает информацию налево и направо. Иначе как я смогу тебе доверять? Мы попросту не сможем работать вместе. В таком случае, воскликнул Ростовщик и приготовился слушать. Была не была, решил я, и поскольку немец оставался моей последней надеждой, мне пришлось идти в банк. «Глядя в широко раскрытые от удивления глаза ростовщика, я поведал историю с теми подробностями, о которых умолчали газеты».